Боп. Боп. Мария подскочила на месте от неожиданности. У неё так широко распахнулись глаза, что я испугался, как бы они не выпали из орбит. Ой-ай-ай-ай. Мисс Оливия она просилась шарить по дивану в поисках пульта, который затерялся между подушками. Выключив телевизор, Мария принялась отряхивать диван, бормоча себе под нос нечто неразборчивое, затем толстушка бросилась вон из гостиной. Я уже потрусил к двери, боб только вошёл и сразу же об меня споткнулся. Я запрыгнул к нему на руки и облизял лицо, чтобы показать, как я соскучился. Подумаешь, слюни повисли на носу. Охерунда какая. Фу! Скривилась гусыня. Почему ты позволяешь ему это делать? Это же гадка. Ирунда. Сказал боб, почему к меня в харящкуха. Это же приятно. Собачья нежность. Каждому свое, видимо. Прошу меня извинить, мне надо кое-что проверить. Спустя всего несколько секунд я услышал, как гусыня орет в холле. Наверное, ее было слышно даже в Нью-Йорке. «Мария, немедленно в гостиную, сейчас же!» Мария появилась со скоростью света. На ее несчастном лице застыло выражение паники. Да — Да-да, мисс Оливия, я уже тут. — Разве я неясно выразилась по поводу просмотра моего телевизора? — Я его не смотрела, мисс Оливия. — На самом деле мы его смотрели вдвоем. Мне было бесконечно жаль толстушку. — Неужели? — Может, это я смотрю мексиканские сериалы? — Нет, мисс Оливия. — А это что? — А это что? Неужели собачья шерсть на моем белом диване, только не говори, что эта мерзкая маленькая шавка клала свои мерзкие грязные лапы на мой диван стоимостью 25 тысяч долларов? Я думала, ты неправильно думала, Мария. Да, мисс Оливия, неужели от тебя пахнет алкоголем? Простите, мисс Оливия. Ты ценишь эту работу, Мария? О, да, мисс Оливия, очень-очень ценю. Так да больше никогда. Ты слышишь? Никогда не проделывай ничего подобного, или я вышвырну тебя из Америки в грязную Мексику, и это случится быстрее, чем ты успеешь сказать, мисс Оливия. Боб посмотрел на меня, а я на него. Кажется, нам обоим требовалось срочно прогуляться. Когда мы вернулись с прогулки, Гусыня приветствовала нас так, словно ничего не произошло. Простите за ту сцену. В наши дни надо постоянно проверять персонал, бу промолчал. Может, выпьем по чашке чаю на ночь? Или чего-то покрепче? У меня есть бутылочка пятилетнего портвейна, которая так и ждёт, чтобы её откупорили. Неплохая идея. К тому же меня слегка продуло, и при моём графике нельзя просто взять и слечь с простудой. Гусыня упорхнула за выпечкой, а мы с Бобом остались над гостиной. Боб сел на диван, я, понятное дело, остался сидеть на полу. М-м. Родинол об ок прикрыв глаза. Слышишь, как шумит прибой? Я прислушался. Шум волн умиротворял. К сожалению, Гусыня Оливия вернулась слишком быстро. На ней было очередное платье, не оставлявшее простора воображению. Фу, ну и наряд, Оливия. Тебе нравится, Поппи? Ты выглядишь очень притягательно. Я давно знал Боба, так что понял, что он врет. Гусыня наклонилась к нему, выставляя на показ декольте. Подала стакан. Выпьем за любовь, — провозгласила она чокаясь с Бобом, — и за кубок мира, — добавил Боб. Гусыня провела пальцем по его подбородку. Мне нравится тая ямочка. Она досталась мне в наследство от деда. Она меня заводит. Аливия оставила напиток, скользнула рукой по бедру Боба. Да что с твоей дурацкой собакой? Видимо, зарычав, я её напугал, потому что гусыня дёрнулась всем телом назад, задела плечом стакан с портвейном и «Мой диван! Мой белый диван!» Она забегала по комнате, а потом бросилась за Марии, велев той немедленно ликвидировать пятна. «Бутылка пятилетнего портвейна!» — причитала она. «Это сотня баксов! Платье! Еще триста! Белый диван! Двадцать пять тысяч!» Выражение морды Майлса подхватил Боб. вытирая глаза от смеха, бесценно. Оливия. Прости, но я лучше буду спать в другой спальне. Не глупи, Боб. Дорогой, ну почему? Просто потому, что вечер не сложился. Вечер точно не сложился. Потому что меня начало тошнить. Просто сегодня неудачный день. Может нам вообще не стоит спать вместе? И тошнило всё сильнее. Как ты можешь так говорить? Ведь у нас уже был когда-то секс. Ну же, ну, ну не отказывайся. Гусы не прижала к бобу. Содержимое моего желудка вращалось всё быстрее. «Перестань, Оливия!» Я с трудом сглатывал слюну и пытался удержать работу. «Да что с твоей собакой?» «О, нет!» — простонал Боб. «Кажется, Майлса сейчас уже вырвет». «Именно это я и сделал». Блеванул на прекрасный белый ковер у сыни Оливии. Боб и я проснулись от звука капель, барабанищих в стекло. Ещё так рано. Наверное, с утра льёт, пробормотал Боб. Что ж, дружище. Давай выбираться отсюда. Дважды меня просить не пришлось. Когда мы тихо спустились по лестнице, к нам на цыпочках подошла Мария. Вы уезжайте, мистер Боб. Да, Мария. Мне неловко, что из-за нас у тебя вчера были неприятности. Как тебе удается ладить с этой женщиной? Это нелегко, можете поверить. Иногда мисс Оливия ведет себя отвратительно. Но она и платит хорошо. Наверное, именно деньги ее и портят, кто знает. Да, порой деньги творят странные дела. Иногда хорошие, иногда, увы, плохие. Ну что ж, Мария? Спасибо тебе за всё, особенно за заботу о Майлси. Это доставило мне радость, мистер Поп. А хотите, сделаю вам небольшой завтрак на дорогу. Я радостно вельнул хвостом. Нет, Мария, спасибо. Ты очень добра, но мы перехватим чего-нибудь по дороге. Прежде чем мы уехали, я сделал большую лужу. перед спальни Гусыни. Это стало моим прощальным подарком.